К неописуемому восторгу ведьмы от кощея не осталось ничего. Кабинет их встретил поишущим жаром, оплавленными стенами. Сверху лился жизнерадостный солнечный свет. — А зрешник-то получился направленный, — радостно сообщила Яга, рассматривая пробитую в потолке дыру. сквозь которую были видны проплывающие по небу облака. «Слышь, мелкие, а сколько у нас до неба?» «До неба не замеряли, а до поверхности версты полторы будет», — сообщил кто-то из маленьких трудяк. «Ну, если он полторы версты головой пробил, все, подельнички, можно делить кощеево золото и по домам». эта перспектива резко улучшила настроение маленького народца ура а -а -а — словно в ответ донеслось до них сверху гномики прыснули в разные стороны ега тоже едва успела увернуться от рухнувшего на оплавленный полка щея золотишком накладочка получилась эх вздохнули гномы «С кощейем тоже!» — вздохнула ведьма. — Ягусенька, у меня к тебе большая просьба! — взмолился кощей, становясь на карачке. — Какая? — Когда я в кабинете, не экскрементируй, пожалуйста. — Ты что, старый, против прогрессу? Да ты знаешь хоть что я изобрела! — Что? — бессмертный злодей попытался встать. «Экстренный эвакуатор!» «Чего?» Попытка не удалась, и он плюхнулся обратно на пол. «Эвакуатор, Бестолыч, вот представь себе, кругом враги, и все наступают, деваться некуда. Что делать?» «Что?» «Нажимаешь кнопочку, бах, и ты на небе, на небе, на небе. А чего же я обратно вернулся?» Кощей взялся за голову и попытался свести глаза в кучку. «Первый блин комом — моя недоработка. Надо было побольше динамиту заложить. Эх, жаль, ядреных бомб нету. Но все равно ж полетал...» «Полетал», — согласился Кощей, поднимаясь по стеночке. «Значит, экскремент предлагаю считать удачным. Осталось только заделать дырочку». и можно заняться более серьезными делами. Прораб, уже успевшись сгонять за новыми чистыми бланками, протянул кощею готовый, полностью заполненный договор. «Наш гонорар — двадцать пешков, не меньше». «Сколько?» «Двадцать», — уверенно заявил гномик. «Полторы версты заделывать это, я вам скажу». — А может, не все полторы? — взмолился Кощей. — Потолочек декоративный подвесим, чтоб проще взлетать было. — Тогда десять. Кощей подмахнул подсунутый договор, и гномики испарились, необычайно довольные Кощеем, Егой и друг другом. Они давно уже собирались пробить в горе шахту для вентиляции. А тут такая лафа! «Сама построилась, да еще с таким наваром!» «Так, теперь займемся делами серьезными!» Начала наезжать на бессмертного злодея Яга, пока тот не опомнился. Она, как и Штирлиц, считала, что запоминается всегда последняя фраза, и когда кощей окончательно придет в себя, об экскременте забудет начисто». В голове останется только это серьезное дело. Ну, чего тебе еще? Простонал Кощей, ощупывая поясницу. Наш чешуйчатый идиот прошел полпути. И не туды, и не сюды. А ты откуда знаешь? Попытался сконцентрироваться Кощей, перед глазами которого плыли зеленые круги. «Я твой компаньон, а забыл?» — возмутилась яга. «Но ты свинья, Кощик. Я твой главный мозговой стресс. Эй, в смысле, тресть, Во! На здоровье твоем, старый хрен, пекусь. И все за какие-то жалкие пятьдесят один процент. — Слушай, а может, ну его, этого звероящера?» — простонал кощей. Подождем, малость, а то я сейчас немножко не в себе. Да ты что? Ты как раз в ударе. И именно сейчас с ними надо разговаривать. Он тебя в момент охре, в общем, поймет. А то я этих чешуйцев знаю, они такие я. Ега постучала сухоньким кулачком по лысине кощея. Я сам открою, сиди. Галантно произнес Кощей и по стеночке пополз к выходу. у, -у, -у как я его! — невольно посочувствовала страдальцу ведьма. — Не огуйся, нас обокрали! — обиженно прохныкал Кощей. — Какая-то сволочь дверь сперла! — Да не волнуйся, вон она в дальней стене, только ее теперь оттуда не выкварнешь. Плавилась. Давай лучше портал, Магич. Надо с этим делом кончать. Берем ойха, свадебный марш, Трум-тум-тум -тум и все дела. Да, — всхлипнул Кощей, пора завязывать, А то эта нахалка уже так достала, И скорее бы от нее избавиться. Свадьба, трум-тум-тум, -тум, И я властелин мира, тишина, покой. Все меня любят. Лет сто никого видеть не буду. Представляешь, в собственной спальне покою нет. То ежа под простынку засунет. Кощей зарыдал. «С ежиками надо кончать», — сообразила яга. «Этот болван решил, что Роксаны работа прихлопнет горяча, А что я потом Алеше скажу?» Кто на трон кнопку подложит?» Бессмертный злодей судорожно всхлипнул. «С кнопками тоже!» — решила ведьма. «Уговорил, завершаем это грязное дело. Давай портал, даже если он тебя не при... Э, не устроит, как жених. И все равно с этим бездельником надо побеседовать. Наверняка сейчас дурью мается». На этот раз Егуся угадала. Дракон уже второй день бездельничал. Он прошел ровно половину пути, выбрал полянку посимпатичнее, придавил конец ковровой дорожки валуном потяжелее, чтоб без него не вздумало удрать к кощею, и принялся ждать обещанного сигнала от Еги. Давненько я не вырывался на природу. Благодушно урчал Ойха, обгладывая косточки пойманного накануне оленя. Лепотал, Птички поют!» Ух Он был сыт, очень доволен собой и окружающим его миром. Что-то говорило ему, что с сыночком все в порядке, Алёша жив и здоров. По Яге он вообще не волновался. эта ушлая старушка нигде не пропадет ойха откинул обглоданную кость протянул лапу сгреб охапку алых маков и с наслаждением вздохнул дурманный аромат кайф тут его внимание привлекла бабочка дракон перевернулся на спину и начал ловить ее всеми четырьмя лапами щелкая когтями ятаганами над раздувшимся от сытой ваготной жизни на природе животом. Бабочка оказалась очень проворной. Она ловко порхала между когтями, пробуждая в ойхо охотничий азарт. Сделав несколько ударов в холостую, он замер, следя за беспорядочными движениями маленькой нахалки и готовясь к решительному броску. Бабочка взмыла вверх, Порхнула вниз, недоуменно посмотрела на застывшего дракона и села ему на живот. Похоже, она обиделась, ей хотелось еще поиграть. Это был именно тот момент, которого Ойха ждал. Йос! Звучный удар всколыхнул раздувшийся живот. Бабочка сделала крылышками бэк-бэк и свалила. А у неудачливого охотника отрыжка пошла не с того места. Причем именно в тот момент, когда прямо напротив хвоста открылся портал. Ега успела зажать нос. Разнюнившийся Кощей вдохнул полной грудью, закатил глаза и начал падать в обморок. «Охренел, тишуй, чатый — Охренел, чешуйчатый! — взвизгнула ведьма. «Упс, а кто здесь?» Ойха подпрыгнул, как ошпаренный, и рывком развернулся к порталу. «Кто-кто, кащей в пальто, смотри, что с клиентом сделал, мы его теряем!» «Так это ж прекрасный ягуся, давай его сюда, сейчас схарчу и все дела!»